Глава вторая. Мария потянулась и с блаженством улеглась поудобнее, вместо того, чтобы подскочить и начать собираться. Ещё 5 минуточек, сказала она себе. Какой бы взрослой женщиной Маша ни была, а иногда любила по утрам понежиться в постели, не торопясь выбираться из-под тёплого и уютного одеяла. Удивительно, но несмотря на поздний приезд и холодную встречу, она чувствовала себя прекрасно и уже примерно представляла, как будет себя вести и что будет делать. Всё-таки организационный опыт у неё огромный. Маша полежала ещё немного, окончательно расставаясь с остатками сна и неги, и откинув одеяло, решительно поднялась с постели. Раннее утро. Все, наверняка, еще спят, и она хотела спокойно побродить и ознакомиться с замком в одиночестве. Надо было не предвзято составить первое впечатление. Шеф же акцентировал ее внимание на том, что управлять хозяйством ей не надо, ей надо следить, чтобы не нарушались его интересы и не искажались его распоряжения. Но вначале она хотела просто познакомиться с новым местом. Проведив все утренние процедуры и одобрительно хмыкнув на вполне современное устройство ванной комнаты, Маша задумчиво остановилась перед своими вещами. Они так и лежали в чемоданах, а покупки в пакетах. А между тем, надо было выбрать уже костюм на сегодня. Деловой костюм для офиса, какой она надела бы на земле, решительно не подходил для здешнего мира. Еще в столице, да и по дороге в долину, Маша обратила внимание, что у женщины носят вполне современные платья и даже брюки, но длина юбок значительно ниже колена. Ни один из ее собственных нарядов этим требованием не соответствовал, закрывая колени лишь чуть-чуть. Так и шеф был прав, ей придется пользоваться местной модой, потому что она изначально не хотела противопоставлять себя местным. или выглядеть в их глазах смешно и нелепо. Одевшись в местное домашнее платье, достойное для Тери, как объяснили ей в магазине, и закрутив на затылке пышную гульку, Мария подмигнула отражению в зеркале и отправилась знакомиться с местом работы. Замок оказался небольшим, компактным и очень ухоженным. Чувствовалось, что люди, которые здесь живут, работают и служат, воспринимают это место как родной дом. Это было плюсом и большим. Сам замок стоял на невысоком скалистом берегу, выступающем над руслом небольшой реки, и был окружён крепостной стеной. Внутренняя территория была довольно велика для такого замка, захватывала большую часть берега и была грамотно спланирована. Поэтому всему нашлось место: и конюшням на заднем дворе, и тренировочной площадке там же, и небольшому саду с восточной стороны, и ремесленным мастерским западной. Обойдя всю территорию, Маша зашла на аллею сада, которая вела к небольшому фонтану, но клумбы и кустарники с шикарными шапками цветов привлекли её внимание, и она шагнула прямо на газон. проходя по нему в сторону ожерленной беседки. Внезапно со стороны беседки донесся приглушенный мужской голос. Маша вы ушла, чтобы не мешать мужчине, но он произнес ее имя, и она, наоборот, соблюдая осторожность, приблизилась к беседке, стараясь, чтобы ее не было видно за пышными кустами. Нет, я ее еще не видел. Кроме Грега с ней еще никто не знаком, а его расспрашивать бесполезно, сам знаешь. Эти полукровки преданы хозяину как шавки. Мужчина с кем-то говорил по переговорнику. Это Мария поняла, но при чем здесь она? Маша постаралась подобраться еще ближе, чтобы увидеть говорившего. Это был молодой мужчина, не старше двадцати пяти лет, по ее мнению. Довольно симпатичный, но какой-то слащавый, что ли. Маша так их не жаловала. Видно было, что парень избалован женским вниманием и знает себе цену. Его чёрные волосы, собранные в хвост, отливали синевой. Серые глаза настороженно и внимательно наблюдали за дорожкой, ведущей к беседки. Уголки тонкого капризного рта слегка опустились вниз. Подойти сюда незамеченным можно было только с газона, как это сделала случайно Маша, поэтому мужчина её по-прежнему не видел. Ну вот парень вновь заговорил, и Мария обратилась вслух. Нет, Лоре не подойдёт, слишком импульсивно. Нет. Нет. Послушай, я решил слегка приударить за этой старушкой. Грег проговорился, что у неё есть взрослый сын. Пусть замолвит словечко перед Андреаном. Или сама даст разрешение остаться здесь ещё месяца на два. Этого времени должно хватить. Да. Что? Новый хозяин? Это уже точно. Кто? Гном из задницы. Я его знаю. Опытный боевой маг. Когда он здесь появится, о артефакте можно будет забыть. А у меня и сейчас-то уже нет возможности обыскивать замок. Появилась куча народа. В любом углу можно кого-то встретить. А если он вообще на земле Со старушкой. Ладно, попробую. До встречи. Парень отключил переговорник и огляделся по сторонам. Мария присела, скрытая густой листвой кустарника. Так. И что с этим делать? На такой поворот она не рассчитывала. Она приготовилась отражать мелкие пакости слуг, холодности и высокомерия местных терев и нэсов, но ну, не заговор же. Мария понимала, что в магическом мире свои заморочки, и артефакт может стать серьёзным аргументом в борьбе за власть и влияние, так же как на земле огнестрельное оружие. Тер Андриан, и по меркам земли, и по меркам литеры был очень богатым человеком. Оставалось только выяснить, кто эти заговорщики и какова их истинная цель. Ну, не это же дальняя поместье. Хотя Кто его знает, что здесь может быть скрыто. Да, дела. А задачилась про себя Мария и решила, что нужно срочно сообщить обо всем Теру Андреану. Возвращаясь в замок, она у входа нос к носу столкнулась с дворецким. Доброе утро, Тера Мария, невозмутимо произнес он. Доброе. Внимательно разглядывая мужчину и не скрывая интереса, ответила Маша. Скажите, Райвен, во сколько здесь принято завтракать? Завтрак в 8:00 утра. Желающие могут спуститься в столовую, не желающие получат завтрак в покое. Понятно. Я буду завтракать в столовой, предупредила она Адворядского и отправилась в кабинет. Работатьлось ей всегда лучше в деловой обстановке. Рядом с кабинетом были распахнуты двери библиотеки, и Мария вошла, желая узнать, кто же с утра воспылал жаждой знаний. Оказалось, Дарси, молоденькая горничная, подставив лестницу, что-то искала на самых верхних полках. Серое оформное платье, короткий передник и чепец, завязанный под затылком, формировали образ типичной служанки. Всё-таки должностная функция диктует форму одежды. И она в развитых мирах совпадает в основном, сделала вывод Маша из своего наблюдения. Дарси, что ты делаешь? Несса и Лория попросила справочник по миру Земля, а нашего архивариуса нет замки. А ты читать ты умеешь? Заподозрила Маша неладное, видя, как девушка внимательно рассматривает листы книги. Да, Тира, немного, смутилась девушка. И как ты ищешь? По картинкам, Тера. Это будет довольно долго. Слезай, посмотрим, что можно сделать. Мария подошла к стеллажам. Шеф предупредил её, что язык и письменность она освоит при переходе, такова одна из функций портала. Поэтому, окинув взглядом указатели и разделители, она сразу нашла нужный раздел, а затем и нужную книгу. Ей и самой было интересно посмотреть, что могли написать о земле в магическом мире. Но заметив краем глаза нетерпеливо переминающуюся фигурку Дарси, только пролистнула несколько страниц и передала книгу девушке. Держи. И Дарси, ты не знаешь, кто будет убирать в моей комнате? Я, госпожа, а больше никого и нет. Господин управляющий всех рассчитал после смерти хозяина. Мы думали, что в поместье никого не будет, а тут наоборот, одни задержались, другие приехали. Девушка пожала плечами и заторопилась уходить, но Маша успела крикнуть ей вслед, чтобы она пригласила в кабинет Грега. До завтрака Маша хотела обсудить с ним несколько вопросов. Грег. А сколько сейчас гостей находится в поместье и на каком основании? Спросила она хмурого мужчину. Тот нахмурился ещё больше и неторопливо перечислил: "На сейлория Балини". Но она не гостья, а племянница Тера и Вариона. "Родная?" "Нет, она двоюродная племянница его жены. Живёт в поместье с 10 лет. Её родители погибли, считалась воспитанницей хозяев. А жена Тера и Вариона? Она умерла уже 5 лет назад". Хозяин обещал ей позаботиться о девочке и достойно выдать замуж. Договора, клятвы, господи, да что я из него по слову вытягиваю? Вот же берюк. Магическая клятва, но со смертью хозяина она развеялась. То есть девушка сейчас в подвешенном состоянии, не знает, что с ней будет, заметила про себя Мария, вспоминая воспитанницу, которую видела мельком издалека в холле. Но ещё не успела познакомиться. Девушка была среднего роста, очень привлекательной, сероглазой блондинкой, с тонкой талией и высокой грудью. А предложения были? Есть за кого отдать Нессо? Предложение делал только я. После смерти хозяина Несса отказала. Отвернув голову в сторону, тихо произнёс управляющий. И видно было, что тема ему неприятна. Но Марие необходимо было разобраться до конца, и она задала следующий неприятный для него вопрос. Вы предлагали из чувства или из долга? Смотрите мне в глаза, это важно. Грег дёрнул головой и неохотя взглянул на Марию. Я предлагал из долга. Тер иварион вырастил меня как сына. Его клятва перестала действовать. Я посчитал своим долгом выполнить её. Мария с нескрываемым уважением посмотрела на управляющего. Сейчас она видела перед собой настоящего мужчину, для которого слова честь и долг не были пустым звуком. Хотя, наверняка, тут добавилась и личная симпатия. Как думаешь, почему Несса отказала тебе? Неожиданно перешла она на ты, испытывая к Грегу по-настоящему товарищеские чувства. Надеялась сама получить Далину. Пожал плечами тот. Да и кто я? Полукровка, воспитанник Тера, без титул и денег, старше Лори едва с лишним раза. А она в любом случае Несса. Ей нужна достойная партия. Всё-таки тебя задел её отказ. Подумала про себя Маша, но в этот раз ничего говорить не стало. Прости, Грек, что потопталась по твоим чувствам, но мне необходимо было это знать. Продолжим. Несса Нойрин молч. Вдова, родственница жены хозяина, приехала на похороны и до сих пор живет в поместье. Почему? Не знаю, но предполагаю, что об этом просит ее сын. Сама Несса чувствует себя здесь не на месте. С другой стороны, в Эфине у них нет ничего, кроме особняка. Живут на пособие по смерти мужа, боевого мага. Но когда Нес Мейтин закончит обучение, пособие прекратят выплачивать. Думаю, что проживая в гостях у родственников, она просто экономит. Понятно. А её сын? Нес Мейтин мальч, адепт последнего курса академии, артефактор. Говорят, талантливый. Хотя управляющий говорил спокойно, в его тоне слышалось недовольство и пренебрежение. Нес мальч явно ему не нравился. И Мария приняла это к сведению. А ещё она вдруг отчётливо поняла, что свободно понимает эмоции собеседника и чувствует, когда ей лгут и не договаривают. Обалдеть. Так это и есть моя магия. Андрей прав. Она прислушалась к себе и поняла, что ей нравится. Ей нравится чувствовать свою силу, и быть магессой тоже нравится. Всё. Спросила она замолчавшего Грега. Всё, если не считать вас и Нессу и Милию Брокин, нашу экономку. А у Нессы Брокин есть семья? Да, дочь. Учится в академии на мага бытовика, третий курс. А муж? Мужа нет. Он был моряком и однажды не вернулся из плавания. Понятно. Мария побарабанила пальцами по столу, и этот жест почему-то вызвал улыбку у Грега. Что? с подозрением спросила Маша. Хозяин так же делал, когда ему что-то не нравилось или вызывало раздражение. Маша убрала руки со стола и, бросив взгляд на часы, заметила: "Пойдём завтракать, Грег". И они, закрыв кабинет, направились в столовую. Но теперь, вооруженная хотя бы минимальными знаниями об обитателях замка, Мария чувствовала себя увереннее. Окинув взглядом сидящих за столом, она сразу поняла, кто есть кто, благодаря описанию Грега. Не торопливо подойдя ближе, она встала у своего места во главе стола. Необходимо было сразу обозначить свой статус, иначе месяцы жизни здесь превратятся в постоянную подковерную борьбу, а ей этого не хотелось. Но и подстраиваться под местных она не собиралась. А пекун назначил своим представителем ее, а не кого-то из этих людей. От этого и плясать будем, подумала Мария. Меня зовут Мария Васильевна Воронова. Тер Андреан назначил меня своим представителем. Если у кого-то возникнут вопросы, прошу ко мне в кабинет. Присутствующие увидели перед собой молодую, но взрослую, самостоятельную женщину, которая свободно и уверенно чувствует себя в замке, как будто всегда была тёрой и хозяйкой. Она красива, темно-волоса и черноглаза, что не характерно для их местности. У неё стройная фигура, небольшие, но аккуратные округлости и очень милая улыбка. Правда, эту улыбку ещё надо заслужить. Посчитав, что сделала достаточно для первого знакомства, Мария села за стол и подала слугам знак накрывать. Но, увидев опять Дарси, вспомнила, что хотела поговорить с Грегом о слугах, и не стала медлить. Грег: "А что у нас со слугами? Я вижу, что Дарси буквально сбивает со ног. Вы правы, тэр Мария, но я не знал, на какое время задержатся у нас гости." А с вашим прибытием решать такие вопросы без указания уже не могу. Мария, не спеша, прожевала и проглотила кусочек омлета и только потом заметила: "Сделаем так, Грек. Независимо от того, как долго пробудут здесь гости, необходимо увеличить штат прислуги. В замке придётся кое-что обновить и заменить к приезду нового хозяина. Хочу сообщить всем". Маша обратилась к сотрапезникам. "Новый хозяин Взрослый молодой неженатый мужчина, боевой маг, пострадавший на службе, и мы должны встретить его достойно. Больше его о новом хозяине Мария и сама не знала, но и эти короткие сведения произвели эффект, и она постаралась его усилить еще одним сообщением. Кроме того, в ближайшее время в замке ожидаются еще гости. Маша имела в виду Андрея и своего сына. Но Девиза за столом опередила её с репликой. Я никого не приглашала, капризно изогнув губы, заявила эта племянница. Однако Маша бы показалось, что сделала она это намеренно. А вы и не можете кого-либо приглашать или не приглашать, спокойно парировала Маша. Это находится только в моей компетенции или в крайнем случае в компетенции Грега. В столовой сгустилась напряжённая тишина. Похоже, девицы впервые указали её место. Но она не сдалась. Что вы себе позволяете, чужачка? Я здесь выросла, живу здесь 10 лет. Это мой дом. И что? Этот срок тем не менее не даёт вам право распоряжаться в поместье. По поводу же вашего дома, сомневаясь, так что умерьте свои амбиции. Мария понимала, что таким ответом сразу ставит девицу в позицию противника. Но также она понимала, что такие наезды спускать нельзя. Да и видела опытным глазом, что девица уже считает её противником. Поэтому решила Маша: надо сразу показать зубы и когти, чтобы опасались. Как она и предполагала, девица после такого ответа резко встала и шумно отодвинув стул, вышла из столовой. остальные уткнулись в тарелки. Вот и славно, удовлетворилась Мария. Она бросила взгляд на молодого человека, которого заметила сразу при входе в столовую. Это был тот самый парень, желающий соблазнить старушку, то есть её, Марию. Ну уж кто кто, а Мария на старушку никак не походила и выглядела, пожалуй, ровесницей этому юнцу. Что ты скажешь теперь, щенок? Езвительно подумала Маша, замечая на себе удивлённо заинтересованные взгляды Мейтина. Тот тоже заметил внимание Марии, но понял его по-своему. Приободрился, начал улыбаться и в конце концов заговорил. "Тэр Мария, разрешите представиться, Нэс Мейтин Малч. А это моя матушка, Нса Норин Малч. Я понимаю, что так не принято представляться, но мы же по-домашнему, по-семейному" Очень приятно, уважаемая. Могу я поинтересоваться вашими планами пребывания в замке? Не дала им расслабиться Мария. Вдова поперхнулась и укоризненно взглянула на Машу, но быстро взяла себя в руки и чёткорно ответила: Мы бы хотели задержаться в поместье до прибытия нового хозяина или опекуна. У вас к ним какие-то вопросы? спросила Мария. Это я о том, что до приезда хозяина вольно решать любые вопросы, касающиеся поместья. Распоряжение об этом подписано Терром Андрианом и заверено магической печатью. С сегодняшнего дня оно висит в кабинете. Спасибо дворецкому за помощь, и каждый может с ним ознакомиться. Вот как. Вдова тревожно взглянула на сына и всё же продолжила. В таком случае, я прошу уделить мне внимание после завтрака. Договорились, кивнула Мария. В дальнейшем завтрак протекал молча и быстро, и вскоре все разошлись из столовой. Грега Мария опять пригласила в кабинет. Ещё не все вопросы она успела ему задать. Андерян сидел в кабинете своего земного офиса и вертел в руках небольшую записку, которую только что вынул из шкатулки маг почты. Сообщение, которое он получил, вызвало удивление и тревогу. Отправляя Марию в поместье, он никак не предполагал, что могут возникнуть серьезные проблемы. Но кто решится противиться его воле? А по мелочи Марии легко справиться. Но оказалось, что существуют какие-то подводные камни, о которых он не знал. Во-первых, сведения, которые прислала ему Маша, так он называл её про себя, насторожили. В поместье жили люди, вообще не имеющие отношения к Вариону. И при этом на сам мальч посмело напрямую потребовать финансовую поддержку за какие-то призрачные услуги и Вариону. Какие услуги? Кроме того, Маша осторожно высказалась против Мейтина Малча и рассказала о подслушанном разговоре, который вызвал у Андреона ещё больше вопросов. Во-вторых, буквально на днях было совершено покушение на Регана. И это после того, как он с трудом уговорил его принять Долину. Регана поместили в госпиталь. Из-за потери магии он и так был слаб, а теперь его состояние только ухудшалось. причём нападавших поймать не удалось они скрылись услышав свистки патруля теперь ни о каком полугодии не может быть речи после госпиталя его надо срочно отправлять в поместье для восстановления а мария поможет там ему войти в курс дела набросав короткие распоряжения и отправив их в ифину магопочтой андриан вернулся к земельным делам но принял для себя решение посетить долину через неделю Надо самому присмотреться, что там и как. Только в первый день у Марии было время для знакомства с поместьем. Она даже совершила небольшой объезд долины в коляске в сопровождении Грега и Мейтина. Этот парень прицепился к ней как клещ и таскался за ней повсюду. Но Маша помнила его разговор с неизвестным собеседником и не прогоняла от себя только потому, что надеялась разобраться в подоплёке событий. А на следующий день пришли друг за другом два вестника, которые предупреждали о скором приезде в поместье каких-то родственников, причем полными семьями. Прибывали семьи Тера Берока и Тери Йоркин. У первых была дочь двадцати лет и сын двадцати пяти. У второй воспитанница 25 лет. Что это за съезд родственников Грек объяснить не смог. Сам терялся в догадках. Но весь замок уже подвергся уборке и чистке. И да, Мария как в воду глядела. Слуг пришлось набрать дополнительно сразу 10 человек для всех служб замка. Да ещё и нанимать подёнщиков в ближней деревне. На этом фоне тёрки с Элорией как-то отошли на второй план. Но она сама о себе напомнила, и их разговор заставил Марию серьезнее отнестись к девице и подумать, что выгоднее: и Лория союзник или и Лория противник. Как-то вечером на исходе первой недели пребывания в новом мире Маша сидела в кабинете, постоянное ее место, и просматривала отчет Грега. Они, понятное дело, виделись ежедневно. И между ними даже уже установились приятельские отношения. Но одно дело устные разговоры, и совсем другое письменные отчёты. Мария сосредоточилась и не услышала сразу, как открылась дверь кабинета и вошла Илория. Они практически не виделись с того памятного первого завтрака. Илория перестала спускаться в столовую, но на территории замка и в ближней деревне Маша частенько замечала её мелькающий силуэт. Добрый вечер, Тере Мария, с вызовом произнесла девица. Вот зашла узнать, как изменились планы на моё будущее. Добрый, ответила Мария. Садись, обсудим эти планы. Вдруг перешла на на ты. Девица прошла к столу и не стесняясь, заняла место напротив Маши. Помолчали. А ведь до тебя здесь сидела я. Её ты тоже прозвучало вполне естественно. И отдавала распоряжения, и их выполняли. "Сожалею". Мария скрестила руки на груди. "Но шеф назначил представителем меня. Однако не волнуйся, всего на несколько месяцев приедет новый хозяин и будешь договариваться с ним. А я хочу быть уверенной в своём будущем сейчас. И раз ты говоришь от имени опекуна, то твои слова закон. Так? Так. Тогда слушай. Я не родная племянница Тера и Вариона, но он принял меня как воспитанницу. Правда, никаких документов не было. Была магическая клятва, но она перестала действовать с его смертью. И я осталась ни с чем, а ведь я уже привыкла к этой жизни, к этому замку, этим людям. Да и они считали меня своей хозяйкой. 10 лет у них на глазах это немало. Перед твоим приездом старые слуги даже предлагали не выполнять твоих приказов. Думали, что из-за этого ты уедешь. Наивные. Я тоже наивна, рассчитывала, что Апекун передаст Долину мне через год. А оказалось, что её передают совсем незнакомому человеку, которого в глаза никто не видел, который неизвестно когда приедет. Нужна ли которому зелёная долина? И даже представители Пекуна совсем посторонний человек. Более того, землянка, как думаешь, нам не обидно? Но разговор всё же обо мне. Терр ион обещал мне достойное замужество и приданое. А что скажете вы, стер омдарианам? Что я скажу? Повторила Мария вопрос. Скажу, что поняла тебя. Ты правильно сделала, что рассказала мне подробно об этих нюансах. Я подумаю. Уверена, что мы найдем правильное решение, удобное для всех. Но и тебя хочу озадачить вопросом. А ты сама случайно не приглядела уже достойного кандидата в мужья? Подумай над этим. Девица неожиданно улыбнулась, от чего на щеках появились ямочки, и она моментально стала похожей на свои невеликие года. И уже выходя из кабинета, заметила: а ты не старуха и не вредная. Подожди. Вспомнила вдруг Маша. Ты не знаешь, с чем связан приезд гостей? Две семьи уже едут, и я боюсь, что будут ещё. А вы с Грегом не догадались? засмеялась девчонка. В поместье ожидается новый хозяин, молодой мужчина, и он скоро приедет. Так что тебе предстоит то ещё веселье. А не что? Будут тут жить? Ну вы же ответили согласием. Мстительно заметила девица: а надо было сразу оговаривать желательное время и длительность визита. И исчезла за дверью. Боже мой, застонала Мария. такую подставу себе сделала, и всё из-за незнания местных тонкостей. Ну ничего, разберёмся и с хозяином, и с его девицами.